19 июля 1901 года. Нынешним утром, сразу же после завтрака, я и Бесси Айви отправились на корабль Лок Сан, чтобы взять собачку, которую капитан Лиск привез мне в подарок. По-моему, это очень мило с его стороны. Это особая порода китайских собак чау из Кантона, а имя ему Ванн. Песик – настоящий пушистый комочек с густою шерсткою, как у бобра, с клыками, как у медведя, с хвостом, как у мопса, а пасть и язык у него черная. Ему около месяца от роду. 17 октября 1903 года. Новая кошка туисан сан норовит поиграть с Ваном и смотреть на них так забавно. Ван слишком джентльмен, чтобы отогнать ее, поэтому он просто поднимается и уходит с выражением величайшей досады. Но когда он полагает, что никто на него не смотрит, то может и лизнуть Туи в мордочку. 22 сентября 1904 года. Вчера ранним утром Ван каким-то образом повредил лапку, вероятно, наступил на колючку, и вот он взобрался вверх по лестнице на трёх лапах и лёг, категорически отказываясь сойти вниз к завтраку. Так что Тед принёс ему овсянку и молоко наверх, и тот ел лёжа, бедный больной пёсик. У него был такой истомленный вид, как у изнеженной барышни, и это было страшно забавно. Днем он увидел, что я надеваю шляпу, и заключил, что у него как-никак четыре лапы, и видела бы ты, как он запрыгал, когда я разрешила ему пойти со мною. 16 июня 1904 года. Возвращаясь домой, я имела несчастье повстречать Мичмана Халкевича с крейсера Громобой вместе с Дрингом. И если бы Ван не был у меня на поводке, то произошла бы драка, поскольку обе собаки, будучи практически единственными в городе представителями своей породы, соперничают друг с другом. Ван намного красивее и гораздо больше джентльмен, чем Дринг, но Дринг, не будучи в такой степени домашней собакой, умнее. Хотя у него и нет часов, но он, когда находится на берегу, никогда не Он не пропускает шлюпки, отправляющиеся на громобой в половине двенадцатого, и никогда не приходит к причалу слишком рано для этого, а именно в самое время, как и все офицеры. 1 сентября 1905 года. Ван разочарован. Он думал, что заключение мира после русско-японской войны освободит его от намордника, но такого счастья он не сподобился, так как Тед объяснил ему нынче утром, что до приезда большой мадамы, Сары Смит, он должен дать своей шкурке восстановиться, а поэтому должен носить намордник. Кули, чтобы утешить Вана, принес ему маленький колокольчик, который повесил ему на ошейник, и песик чрезвычайно горд этим. Колокольчик прелестно звенит. Фат Сай, другая собака, по-видимому, очень горевал, что у него такого нет, поэтому Кули привязал к его ошейнику оловянную пуговицу, и тот теперь счастлив. 3 августа 1906 года. После рождения Дороти. Ван теперь не возражает, потому что он видит, что Мисси любит его так же, как и прежде, несмотря на Чу-Чу, ребенка. Но ему было очень одиноко, пока я оставалась в постели и некому было с ним поговорить. «Тед сказал мне, что теперь, когда у нас появилась дочка, нет никакой надобности разговаривать с Ваном. Это меня очень позабавило, потому что первое, что я услышала нынешним утром за своей дверью, был долгий разговор, который Тед ввел с собакою, с которой ему не следовало бы разговаривать теперь, когда у нас есть ребенок». 16 января 1907 года. «Нынче утром я прогуливалась по склону сопки Сван-Сама, и он был в восторге от этого». Шерсть у него в прекрасном состоянии, и все же такая, как раньше, за исключением самого кончика хвоста, где шерсть еще не такая длинная. Он слишком толст, а настроение у него действительно замечательное. Половину времени он проводит на задних лапках. Благослови Господь собачью душу этого милого желтого создания. 11 января. У Вансама сегодня праздник, потому что миссия взяла его гулять на сопку в первый раз с прошлого июня. Конечно же, мы прекрасно погуляли, ибо день выдался славный, но Ван стар, и я стара, и всё так изменилось, что прошлым не пахло даже в той яме, где лежала мёртвая свинья. Место, к которому Ван сразу же устремляется, как пчела к цветку. 27 декабря 1909 года. В день Рождества мне сообщили то, о чём Тед приказал не говорить мне накануне. Ван сама пропал. «Мне до сих пор больно думать об этом. Бедный мой слепой песик, который в своей жизни не ведал ничего, кроме ласки, и хотя мы обшарили все окрестности, дали объявления предлагая вознаграждение, и сделали все, что смогли, никаких известий о нем нет». Он не мог уйти сам, так как он никогда не отходил от дома больше, чем на 10-15 ярдов, а в нашем переулке нет движения. Я любила Макнила, но это ничто по сравнению с тем, как я любила Вана, который в течение 8 лет был моим дорогим маленьким товарищем и в беде, и в радости. 29 декабря. А вчера утром пришел на наше объявление человек и привел назад моего ван сама живого здорового и даже не голодного я едва поверила своим глазам он оказался на фонтанной и там этот дворник его и нашел тем же вечером и взял его с собою потому что на нем был ошейник он подумал что у него должны быть друзья 19 апреля 1912 года нынешним утром ван сама совсем не одобрил снега Он высунул из дому нос, поставил лапу на мягкий рыхлый снег, поднял ее и отряхнул, затем попробовал другую лапу найти сухое местечко и, наконец, с чувством отвращения вернулся в свою будку. 31 августа 1914 года. Ван Сама совсем плох, и, боюсь, ему недолго остаётся быть среди нас. Ему 13 лет, если он только уйдёт без мук, то жаловаться будет не на что. Ах, каким милым пёсиком он всегда был, с почти человеческим пониманием, а хвостиком вилял так, что это поднимало настроение больше, чем смех многих людей. 4 сентября. Наш дорогой Ван Сама умер сегодня утром на даче в половине 11 Он так мучился, что я уже решила было избавить его от страданий, хотя мне и казалось, что если я отдам такое распоряжение, оно разобьет мне сердце. Но он знал, каково будет его любимой миссии и избавил меня от этой горестной необходимости. О если бы Бог дал мне больше таких друзей из числа людей, которые были бы так преданы до конца. За несколько минут до смерти, когда он прилег на лужайку под деревьями, я стала гладить его, а он попытался пошевелить хвостом, чтобы дать мне знать, как ему это приятно. 13 лет он был мне маленьким верным товарищем, настоящим джентльменом старой школы, если только таковые имеются среди собак, самым нежным из всех, каких я когда-либо встречала». 5 сентября Прах вансама предан земле под одним из вязов в саду. Так тяжело думать, что маленький холмик – это все, что осталось от такой большой любви и преданности. Мне хотелось бы верить, как верят в это индейцы, что в краях счастливой охоты нас будут ждать наши любимые животные. 6 сентября «Мой дорогой песик был слеп и глух уже несколько лет, думаю, 6 или 7, но нюх у него сохранялся до последних дней, и он мог сам добраться туда, куда хотел». Когда я думаю о матерях, которые по всей Европе льют слезы по жертвам этой жестокой войны, мое горе кажется мелким, но это настоящее горе, и я чувствую, что из моей жизни ушло что-то такое, чего никто никогда не возместит.